Не были бы свободными от налета упрека, если бы судьба заставила меня к ним обратиться. Если давать удел властвующего и гордого, то принимать удел подчиненного. Свидетельства тому выражены в оскорбительном и глумливом тоне отказ Боязида от присланных ему Тимуром подарков. А те подарки, которые были предложены от имени султана Сулеймана, султану Калькутты, породили в последнем столь великую ярость, что он не только решительно от них отказался, заявив, что ни он, ни его предшественники не имели обычая принимать чьи-либо дары, а напротив, почитали своей обязанностью щедро их раздавать, но и бросил дар. в подземную темницу послов, направленных к нему с упомянутой целью. Когда Фетида, говорит Аристотель, заискивает перед Евпитером, когда Лаккедемоняне заискивают перед афинянами, они не освежают в их памяти то хорошее, что они для них сделали. Напоминание о чём всегда неприятно, но вспоминает благодеяния, которые те оказали им самим. Люди, которые, как я вижу, пользуются без воззрения совести услугами всех и каждого, оставаясь тем самым в долгу перед ними, этого бы, конечно, не делали, если бы понимали, как все, кто не лишён рассудка, Что значит связывать себя обязательством? Его, пожалуй, можно иногда оплатить, но рассчитаться по нему невозможно. Это мучительные оковы для каждого, кто любит всегда и везде класть локти так, как ему удобно. Моим знакомым, тем, кто выше меня по своему положению, и тем, кто ниже, отлично известно, что они еще не видели человека из-за того, менее называли его, чем я. Если я не подхожу под современную мерку, то это не великое чудо, так как его основа многочисленные свойства моего характера: немножко природной гордости, боязнь столкнуться с отказом, ограниченность желаний и намерений, неприспособленность к ведению каких-бы-то небылых дел. и, наконец, излюбленные мои качества, приверженность к праздности и к свободе. Из-за всего этого я опитаю смертельную ненависть и к тому, чтобы от кого-либо зависеть, и к тому, чтобы искать у кого-либо поддержки, если этот кто-либо не я сам. Прежде чем я позволю себе прибегнуть к себе, к чужой благосклонности я прилагаю усилия, на какие только способен, чтобы обойтись без неё и в пустяках, и в чём либо важном. Мои друзья нестерпимо докучает мне, когда просят, чтобы я попросил за них кого-либо третьего. И для меня не менее затруднительно использовать и таким образом освободить от обязательств того Кто мне должен, чем обязаться ради них перед тем, кто у меня ни с какой стороны не в долгу? Если я пренебречь этим и ещё при одном условии, а именно, чтобы от меня не хотели чего-нибудь слишком хлопотного и сложного, ибо я объявил беспощадную войну всяким заботам, я, в общем, охотно готов помочь в нужде каждому. А впрочем, я всегда в большей мере избегал брать, чем старался давать. Ведь по Аристотелю это гораздо приятнее. Моя судьба не очень-то позволяла мне благодетельствовать другим. Но и ту малую, что она мне позволила, пала на неблагодарную почву. Если бы она назначила меня родиться с тем, чтобы занять среди людей высокое положение, я бы стремился к тому, чтобы заставить себя полюбить, а не к тому, чтобы внушать страх.